Глава 10 Джины и фараоны. 2019 год. Каир. Араб, скучающий на стойке у стеклянных дверей в святая святых, завидев якобы оживился, схватился за пачку билетов. Насколько помнил войник, обычно желающих полюбоваться на то, что осталось от великих фараонов древности, было предостаточно, но китайцы, видимо, задержались в зале сокровища Бентутанхамона, и он успел как раз вовремя. Вежливо улыбнувшись, Яша показал пропуск. Улыбка араба, наоборот, померкла, и он махнул рукой к дверям. «Проходи, мол». На стенах висели выдержки из «Книги мертвых». Да, настоящая, живая книга мертвых выглядела совсем не так впечатляюще, как в кино. Никаких тебе золотых страниц, просто длинные рулоны папируса с надписями и картинками. Картинки, правда, были красивые, наглядно показывающие, что делать, коли повстречал сперва Анубиса, а потом и Осириса в компании «Сестер». Далее в стенде за стеклом стояли, собственно, вышеозначенные Анубис и чьи-то канопы, а между ними расположились инструменты бальзамировщиков. Рассказами про то, как мертвому сперва взбивали мозг, а потом крючком вытаскивали через ноздри, Борька еще в школе успел всех задолбать, особенно учителей. В общем, ничего нового в записках к экспонатам Якоб для себя не почерпнул и двинулся дальше. Перед тем, как пересечь порог заветной комнаты мумий, он сделал несколько вдохов готовить к встрече с той чертовщиной, которая могла обрушиться на него внутри. Взгляд застыл на предупреждениях по-английски и по-арабски, просьбах проявлять уважение и соблюдать тишину, и ни в коем случае не фотографировать. Охранник, невозмутимо качавшийся на стуле и бдительно созерцавший пустой, если не считать древних правителей, зал, кивнул ему, и Яша осторожно вошел. Свет в комнате был приглушенный, золотистый, приятный для глаз. Владыки и царицы мирно вглядывались в вечность. Первым, кто приветствовал якобы, был Тасек и Ненра храбрый – Его плохо сохранившаяся мумия расположилась как раз ближе всего ко входу. Командир с пробитой головой, ну конечно. В центре возлежали Рамзес Великий со своим сыном Мерниптахом и отцом Сети Первым, почти все семейство знаменитых ремесидов в сборе. Сети, к слову, сохранился лучше прочих. Неудивительно, что именно этой мумии вдохновлялись создатели самого первого, еще не цветного египетского ужастика, с Борисом Карлов в главной роли. А дальше, как Борька говорит, понеслась душа в дуат – Фильмов про восставших мумины снимали больше 20 и, кажется, не собирались останавливаться. Стараясь не слишком вглядываться в лица, чтобы не погрузиться ненароком в чужие уже прожитые жизни, Яша обходил комнату. Царицу со сложным именем, которого он, конечно, не помнил, куда-то увезли. У нее были необычные волосы, завивавшиеся черными пружинками, а лицо с алебастровыми глазами казалось совсем живым. Алебастровые глаза теперь вызывали совсем иные ассоциации. Войник вздрогнул, отогнал воспоминания. На противоположное от Сакененра стороне положили мумию Хадшипсут. Долго ж ее искали, вон и стенд рядом повесили, как по застрявшему в печени зубу слечали останки знаменитой женщины-фараона. Прямо с смерть Кащеева в яйце и в утке, зуб в печени, печень в ларце, ларец в храме в Дейр-эль-Бахре. Какой-то особый был у Хадшипсут зуб, что не всем в челюсть подходил. Архаичная золушка, найди легендарную женщину по зубу, а то хрустальных сандалий ведь не изготавливали, усмехнулся про себя Яша. заворачивая Чтобы рассмотреть женщину-фараона поближе, он поскользнулся на брошенные кем-то обертки от шоколадного батончика и едва не растянулся там же, под чьим-то стеклянным саркофагом. «Вот тебе и соблюдайте уважение». Подобрав злочастную бумажку, войник подошел к охраннику и попытался разузнать, где урна. Араб сделал вид, что не понимает, в чем проблема. Яша поманил его за собой, указал на заветную надпись «Проявляйте уважение» и вручил обертку. «В самом деле, непорядок, вроде как мертвые лежат, а кто-то шоколадки жрет и ни одной мусорки вокруг». Для кого предупреждения-то писаны? Впрочем, просьба соблюдать тишину тоже частенько нарушалась. Обычно стайками детей, которых их арабские родители почему-то очень любили сюда приводить. А уж запрет на фотографию не нарушал только ленивый, несмотря на бдительность современных стражей покоя фараонов. Охранник покидал свой пост с таким видом, словно якобы отправил его на постройку пирамид, не иначе. Бойник вернулся в комнату с мумиями, понял вдруг, что оказался с ними наедине. Свет мигнул. Не кстати вспомнилась байка про какого-то журналиста, который еще в начале прошлого века Наспор согласился провести ночь в этой самой комнате. Наутро его нашли живым, но посидевшим, как хама брут после встречи с мертвой паночкой. Надо думать, после этого он уже египтологией не увлекался и с фараонами не заигрывал, а может и карьеру забросил. Но свет хоть и мигал, а владыки лежали смирно, и Яша рискнул приблизиться к Сагенедра. Если по сети первому было ясно, что при жизни мужик был видный, и в наложнице к нему наверняка выстраивалась целая очередь, то по бедняге-то, увы, сказать, такого было нельзя. Проломленный череп вообще мало кого красит, а уж если в нескольких местах... Борька говорил, что мумию распаковывали раза три, что тоже не способствовало сохранности и без того настрадавшегося тела. И все-таки интересно, почему фараоны героя похоронили наспех? Нет, все-таки вряд ли наспех. Скорее, как и говорил Борька, хотели сохранить для вечности память о том, что он сделал для Родины. Чем дольше Яков смотрел на Сакенедра... тем больше отставленный палец руки мумии напоминал ему неприличный жест. И как-то совсем уж глупо было говорить «Знаете, Ваше Величество, я тут с вашей дочерью недавно познакомился и не знаю, как быть дальше, не подскажете?» Чернота глазниц так и притягивала взгляд, а воображение дорисовывало черты. «Никаких страшилок, приятное лицо мужественное», как писал Гастон Масперо. «Эта мумия является останками красивого энергичного человека, который, возможно, дожил бы до 100 лет, и он, вероятно, защищался решительно против своих противников». Его лицо до сих пор сохранило выражение ярости. Якоб услышал чьи-то шаги. Видимо, охранник возвращался, но не успел обернуться, как дверь захлопнулась. «Эй, рановато для закрытия!» – крикнул войник, устремляясь к выходу, но дверь заклинила. Мягкий золотистый свет ощутимо тускнел, пока комната не погрузилась в полумрак. И в этом полумраке Яко отчетливо почувствовал спиной чужое присутствие. Ни шорох, ни шепот, просто само ощущение, что рядом кто-то был. Смотрел прямо на него». «Но ведь я же вернул кольцо», — растерянно подумал войник. Сердце заколотилось. Живых-то за его спиной не было. Остаться так или обернуться? Он никак не мог решить. С одной стороны, разглядывать дверь — это почти как спрятаться под одеялом в детстве. Пока не видишь свой страх, он тебя тоже не видит. С другой — вроде как лучше встречать опасность лицом к лицу. Но пока он думал, что-то за спиной оглушительно звякнуло, рассыпалось брызгами. А когда Якоб обернулся, то увидел разбившийся стеклянный ящик. Древний владыка неспешно сел в своем современном саркофаге, а потом также неспешно повернул голову к нежданному гостю, пригвождая его к месту слепым взглядом пустых глазниц. Развертнутый мрачной улыбке вечности рот чуть дернулся. Зубы скрипнули друг от друга, словно фараон собирался что-то сообщить. Но что именно, Якоб не дослушал. Запоздала, заараф от ужаса, он как следует двинул плечом в дверь. Та по-прежнему не поддавалась, а вот плечо заныло. Владыка протянул тонкую мертвую руку, точно приглашая приблизиться. Следовать этому приглашению войник не собирался, озирался ошарашенно, не решили ли и другие подняться. Сакененра чуть подался вперед, словно собирался встать. Не то порыв ветра, не то чей-то вздох пронесся по залу и свет померк. Середина XVI века до нашей эры так и Такимет. Он был яростью своих воинов, острием копья, нацеленного в сердце врага. Вся сила, вся смелость его народа вливалась в него, преломленная мощью богов в его крови. Он был их надеждой на лучшую жизнь, на долгожданную свободу. Они сражались за свои семьи, за свою землю, как и он сам. За их плечами были победы, что прежде казались невозможными. Он показал им, что все было им по силам. Его люди поднимались на битвы, впервые поверив, что сила предков вернулась к ним. Они не боялись смерти, зная, за что умирают. «Обе земли будут едины». Предательство перечеркнуло все это. Его небольшой отряд, отсеченный от основных войск, не выйдет из этой битвы. Сакененра окинул взглядом солдат, готовых умереть за него, черпавших силу в его силе. Как жаль. Экахасут рано праздновали победу. Пленить его не удастся, и он купит время остальным. Они придут паводковыми водами, смоют эту скверну. «За свободу!» — рявкнул владыка Уассет, и отряд подхватил его крик, устремляясь за ним в свой последний бой. Они вклинились в строй, внося смуту в боевой порядок. Отбросив бесполезный уже копье, он расчищал себе путь топором и щитом. Крошево чужих тел, какофония криков. более давно уже не было. Шаг, удар, рассечь, идти дальше. Слишком много. Волна смыкалась за ним, поглощая. Телохранители пали первыми, не жалея себя. Каждый шел до конца. В какой-то миг Саканенра понял, что остался один. как суд медлили приближаться, окружили, застыв в некоем суеверном страхе. Кто-то поднял лук, и он усмехнулся, крутанул в руке топор. Не посмеют стрелять трусливые гиены. Даже сейчас они хотели бежать. «Не оставь меня, Амон. В последний раз защити своего сына!» Сила предков горела в его крови. Последний боевой клич. Одинокий. Он устремился на ближайшего врага, карающий мощью своих богов. Первый удар не остановил его. Кровь заливала глаза, но топор находил цель. За семью. За Такимет. И лишь когда его повалили на землю, добивая, он уже не смог поднять оружие — Они крушили его тело даже не с ненавистью, с ужасом перед тем, что было заключено в его плоти. Божественный свет померк. Он сделал все, что мог. Прости, моя царица. Защити их. Приведи к свободе. Солдаты вернулись с победой. Народу нужен был праздник, они заслужили его. Но что значила эта победа, когда погибло сердце восстания? Дворец готовился к пиру, но в этих покоях было тихо, как в пустынном некрополе в скалах за городом. Боль теснилась в груди большой кобры, лениво разворачивая кольца. Царевна забыла, как плакать, все никак не могла поверить. Она помогала матери омыть изуродованное тело отца. Даже ее их едва допустила к этому. И все же разделить горе на двоих было легче. Братья еще были слишком юны. Как объяснить им, что они потеряли сегодня?» Божественный сокол вознесется к солнечной ладье Ра в новом рождении, соединится с Усиром, но уже не вернется к ним, не обнимет. Тетишеря утешала внуков, а она была здесь, рядом с царицей. Лицо матери было похоже на погребальную маску. Иохотеп не плакала в своем глухом горе, лишь ласково касалась разрубленного лица, шептала что-то, смывая запекшуюся кровь. Больше, чем отца, мать любила разве что свой народ». Царевна коснулась руки владыки с некоторым удивлением, вспоминая тепло этой ладони, надежность, нежность, крошево костей в багровой, начавшей разлагаться плоти. Нет, она помнила отца совсем другим. Веселым, красивым, сильным. Помнила, как он тепло улыбался ей, когда учил владеть луком, как ободрял, и как вдохновляли их всех его речи о свободе, о возрождающемся величии их народа. В нем горел этот удивительный огонь, заставлявший гореть и других». «Разве же могли эти жалкие останки быть им, Тасок и Ненра, храбрым?» «Нет, совсем нет. Он был где-то там, среди богов. Великий владыка обеих земель. Отец так и не получил этот титул, но для нее всегда будет так». «Кликнуть жрецов?» – тихо спросила царевна, поднося матери следующую чашу с водой. «Пусть оставят как есть», – тихо ответила Ехотеп, проводя ладонью над лицом владыки. «Его раны, раны нашей земли!» Пусть вечность сохранит героя, первого, кто начал войну за нашу свободу. Его дух высияет среди звезд и поведет нас дорогой света. Царевна поклонилась, принимая волю матери. Царица горел тот же огонь под стать отцову. Только бы не померк, теперь не угас от этой страшной потери. Но когда она подняла взгляд, посмотрела в глаза матери, то увидела темную бездну, обещавшую погибель их могучему врагу. «Горе не сломит нас», — молвила Ехотеп. «Я возглавлю наше войско». И в тот самый миг царевну уже знала, что должна сделать. Решение, долго зревшее в ней, решение, которого отец никогда бы не одобрил, обрело зримую форму. Это была и ее война тоже. 2019 год, Каир «Мистер! Эй, мистер!» Кто-то настойчиво тряс его за плечо. Сознание медленно, нехотя фокусировалось на действительности. Свет горел без перебоев. Яша сидел у стеклянного ящика, где-то у Нокса Кененера, впечатавшись лбом в стекло. Целое. Перед глазами было мутно, а из тумана выплывала мумия фараона, спокойно лежавшая на своем месте. Потом из того же тумана выплыло озабоченное лицо охранника. Издалека звучали голоса, группа туристов обсуждала что-то на пороге, кажется, как раз его, войника. Желудок переворачивался, вспоминая не то кровавое месиво плоти и раздробленной кости, не то принятую ранее шаурму. Яша вскочил и устремился к двери, расталкивая туристов, едва видя что-либо перед собой, рванул вниз по лестнице в уборную со скоростью боевой колесницы. Сколько времени он провёл в этой обители прохлады и покоя, воинник не знал, но, судя по всему, музей уже успел закрыться. В голове понемногу прояснялось, но покупать что-либо на Каирских улицах Яша зарёкся. В Москву вернётся тоже никакой шоурмы, будь она неладна. Если вернётся, конечно. Для этого сперва надо прийти в себя». Ведение тоже хотелось бы списать на плохую пищу, но что-то подсказывало якобы, что продукты были ни при чем. «Яшка, ты тут?» – донесся до него встревоженный голос Борьки. «Тут», – вздохнул воинник, выходя навстречу другу, предполагая, что выглядел сейчас не сильно лучше обитатели комнаты царских мумий. «Эк тебя!» – спросил бы про текилу, но мы же ее вчера еще пили, и гиптолог сочувственно покачал головой. «Пойдем, я тебе водички налью!» В «Следующий раз дважды подумаю, что жрать в этом гостеприимном городке», – проворчал Яков. 2 доллара содрал, и такая фигня». 2 доллара?» – Борька подозрительно прищурился. «Эх ты, фунты тратить надо было. Старину Джефферсона я ж тебе на удачу оставил. Сам его в кошельке ношу. Ладно, пойдем, у меня и смех есть». Они прошли по опустевшим уже залам. Вот когда бы достопримечательности смотреть, но не хотелось даже к золоту Тутанхамона. По дороге попадались только редкие охранники, а в кабинете так и вовсе никого не оказалось». Борькина коллеги явно не перерабатывали. Режим есть режим. С видом профессионального алхимика и египтолог намешал что-то в стакане. Яша хлебал большими глотками, пока не полегчало. Организм требовал прилечь. Можно даже тут же в какой-нибудь отодвинутый к дальней стене саркофаг. Борька рассказывал что-то про минувший день, жаловался, что работы толком и не поубавилось. Войник слушал вполуху, изредка бросая взгляд на запертый ящик стола, где было надежно спрятано кольцо». «Может, домой?» – спросил Борька, пристально глядя на него. «А дневники?» «Да что им сделается? Целый век пережили, еще денек подождут. Я как-то сомневаюсь, что ты сейчас осилишь новую информацию, да еще и по-английски. Завтра придем». И взвесив свои шансы разобраться в истории семейств лорда Карнегана и фараона Сакененра прямо сейчас, якобы признал, что друг был прав и вообще чрезвычайно мудр. На том и порешили. Давешний комендант встретил друзей не слишком доброжелательно. Напустился на Борьку, но тот удивительно терпеливо пояснил ему что-то по-арабски. Видимо, по теме «Вот этот со мной». Когда на улице окончательно стемнело и отзвучал вечерний намаз, Яша совсем полегчала. Он даже предложил Борьке выгулить Картера. Тот днём не гулял принципиально. Всё-таки египетское солнце было не для плоскоморта английской аристократии. К бульдогу комендант цепляться не решился, только смотрел неодобрительно, но пластик равнодушно хрюкнул и посеменил на улицу. в общем понравились симпатичные зеленые дворики у низких зданий. Непонятно, как эти уютные улочки уцелели среди новомодных высоток. Поистине, Каир, как и Нью-Йорк, был городом контрастов. Он бы с удовольствием побродил еще, но Картер к долгим прогулкам был не расположен и настойчиво тянул к дому. Причем сил псу было не занимать даже в сравнении с Жориком. Жорик был выше и мощнее – Зотв пластик компенсировал упрямством. Бульдог как будто ввинтился лапками в землю у двери и напрочь отказывался идти с Яшей на третий круг. Видимо, напоминал, что пора бы поужинать. Дома Борька готовил незатейливый, но такой соблазнительный ужин из макарон и сосисок. Пластик оживился и присел рядом, напоминая о своей голодной собачьей судьбе настойчивым хрюканьем. Яша на сосиски посмотрел с подозрением, но друг заверил его. «Нормально, всё, я всегда там еду покупаю». «Вот вчера бы так». После ужина жизнь как-то сразу наладилась, и в ход пошли остатки привезенного виски в лечебных целях для дезинфекции организма. «Слушай!» – вдруг оживился Борька, покачивая в руке стакан с золотистой жидкостью и быстро таявшими в ней кусочками льда. «А хочешь побывать на сказочном базаре?» «Ну нет, с меня хватит на сегодня местных торгашей!» – усмехнулся Яша, сделав щедрый глоток. «Так я ж тебя не на простой базар поведу! На самый большой в Африке! В местный колорит хоть и кунешься, не все ж на муми смотреть!» Вспомнив оставшего Сакененра, войник невольно вздрогнул. «Ты же не любишь местный колорит. Ну, тебе может понравиться. Да и правда есть в этом что-то волшебное. Почти тысяча и одна ночь. Кстати, вот да, ничего же, что почти ночь на дворе. Ночью там красивее всего», — заговорщически произнес Борька. «Закрываются часа в два. Там, говорят, все купить можно. Вообще все. Ага, и подлинные египетские древности. Кочка настоящий ван доллер, май френд. И лампу с джинном в придачу». Друзья рассмеялись. Борька пошел вызванивать таксиста. Адская колесница быстро домчала их до улочек старого Каира. И друг уверенно повел Яшу вперед, по дороге рассказывай и давая инструкции. «Так, телефон при себе держи, потеряешься, звони на WhatsApp. А потеряться тут как нечего делать, так что держись поближе. И деньги тоже поближе держи». Эмир Каркас аль халили этот базар еще в средние века отстроил – Ну, тогда тут, правда, скорее караван-сарай был, а теперь вот рынок. Но многие средневековые здания уцелели, так что торговые ряды и там, и на открытом воздухе. Экзотика! В эту самую экзотику Яша и окунулся с головой. Друг был прав, посмотреть на рынки Хан-эль-Халили было, на что аж в глазах пестрило. Яркость красок, запах пряности и шум самого настоящего средневекового арабского города. Точно эпохи сплелись воедино. Чего тут только не было. От ткани и специй до мебели и украшений – От знакомых сувениров, приобретших здесь какую-то особую сказочную ауру, до предметов загадочного назначения. Торговцы наперебой нахваливали товары, зазывали покупателей, но здесь это воспринималось не как раздражающая назойливость, а как часть общей атмосферы. По рядам бродили глазея по сторонам туристы и местные. Яше даже захотелось купить себе что-нибудь на память, благо и в банкомат не по дороге заехали». Особенно его впечатлили павильоны со стеклом и чеканной посудой, спрятавшиеся в арках тех самых разрекламированных Борькой средневековых построек. Множество разноцветных огней сияло вокруг, манила золотые шары и лампы цветного стекла. Яша словно оказался в лавке волшебника, разглядывая прилавок с кальянами, причудливой формы фиалами и светильниками, подвешенными у верхних полок, кувшинами и пиалами, украшенными резьбой и чеканкой. Сам волшебник – Статный араб в возрасте с посидевшими уже висками и аккуратной бородкой курил кальян, сидя на каменных ступеньках павильона. Он философски наблюдал за проходившими мимо покупателями, даже не зазывал никого. Сами приходили, восхищались. Но когда на прилавке прямо на большом медном блюде вальяжно растянулась литка, войник понял, что задержаться тут и правда стоило. Борька крутился где-то рядом, не торопил его. Внимание яши привлек светильник, действительно похожий на лампу из сказки – Хозяин лавки дружелюбно, ненавязчиво рассказывал о чеканке и выдувании стекла на хорошем английском. «Можно в руки взять?» — вежливо уточнил он у араба, и тот благостно кивнул. «Красота какая! Того и гляди, джин вылетит!» Хозяин усмехнулся усы покачал головой. «Отсюда не вылетит! Да и нечасто их ныне встретишь, джиннов Но еще можно!» «Расскажите, пожалуйста!» — загорелся Яша, предчувствуя богатый материал для будущей статьи. Араб отставил кальян, поманил его к себе. Тут же, как по волшебству, откуда-то возник поднос с ароматным чаем в узких стеклянных чашечках, с маленькими расписными пиалками, полными сладостей, орешков и засахаренных фруктов. Войник задумался, во сколько ему обойдется такое гостеприимство, но обижать радушного хозяина не хотелось. Взглядом он поискал Борьку, хотел позвать, но тот куда-то запропастился. Яша не стал паниковать, решил позвонить чуть позже. В конце концов, друг же видел, где завис войник. А шанс услышать интересную историю терять было нельзя. Спасибо большое искренне поблагодарил он, садясь рядом с торговцем у подноса. Тот улыбнулся, приклепнул чая. «Знаешь же, как у нас писано? Воистину мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме. А до того мы сотворили джинов из палящего огня». Своего рода старшие братья и сестры, понимающие, кивнул Яша, решив не вдаваться в религиозные диспуты. «Да, кто-то из них чтит Аллаха, кто-то нет, те вот и чинят зло людям». «Но и те, и другие редко уже показываются. Времена нынче другие, понимаете, мистер? Якоб, а вы?» «Фарук», — улыбнулся араб, и они пожали друг другу руки. «Времена, да. А раньше, знаете ведь как, были те, кто умел с джиннами договариваться, даже подчинять их. Цари древности, фараоны, повелевали таинственными силами, и джины чтили их, строили для них огромные дворцы». «Вы бывали в Луксоре, городе Дворцов? Обязательно побывайте. Я оттуда родом. Древности у нас буквально под ногами. Но в Гизе-то вы уж точно были». Якоб вспомнил байки о том, что пирамиды строили инопланетяне. Версия про джинов звучала как-то свежее, интересней. Он внимательно слушал и кивал, не перебивая рассказчика. А тот ностальгировал по родному городу, раскинувшемуся на обоих берегах Нила, полному чудес древних и современных. А теперь фараоны ушли, вздохнул Фарук, отхлебнул еще чая. Но наша земля полна их удивительных творений. И знаете, как бывает, иногда человек находит артефакт, думает, тот принесет богатство. Но беда с такого может быть. Эти же некому подчинить разгневанного джина. Ни у кого из нас нет силы древних царей. «И что делать в таком случае?» – осторожно спросил Якоб. Торговец пожал плечами. «Надеяться на удачу и милость Аллаха!» Или, он снова лукаво улыбнулся, «попробовать договориться. Где не взять силой, там можно обойтись хитростью или добротой». «Да, о хитрости я читал в ваших сказках». Порук одобрительно кивнул. «А иногда за человеком ведь приходит даже не джин, джинни. Да только красота их опасна, хоть и сладка, как прохладная вода в жаркий день. Давно вы смотрели за плечо, мистер Якоб». «Что?» – переспросил Войник. Тёмные глаза пожилого араба внимательно смотрели ему в лицо, потом куда-то ему за спину. Невольно Войник обернулся, и его взгляд различил вдруг поредевшей толпе людей хрупкую женскую фигурку в светлых одеждах. Люди шли, сменяя друг друга, а она застыла в одной из арок, пристально глядя на него. В какой-то миг показалось, что никого, кроме них, не осталось на этой улице, небо царилась тишина. Войник не мог пошевелиться, а женщина шагнула к нему. грациозно скользя среди цветных огней и резных золотых шаров. И он узнал это красивое лицо в обрамлении красно-рыжих змеек волос, точеные черты, темные драгоценности глаз. Якоб едва не выронил чашку, сморгнул, и наваждение исчезло. Вернулись шум базара, ароматы, и Фарук тихо спросил. «Увидели что-то?» «Нет, показалось», — покачал головой войник. «Да, так бывает», — усмехнулся торговец, особенно с прекрасными джиньями. Яша аккуратно поставил чашку на поднос, стараясь, чтобы рука не дрожала. «Спасибо за гостеприимство. Я бы хотел купить эту лампу». «Конечно». Фарук поднялся, принёс коробку и шуршащую бумагу, чтобы упаковать товар. А когда Яша протянул деньги, не торгуясь, раб вложил ему в ладонь пчелу из медового золотого стекла. «От меня. На удачу». Якоб искренне поблагодарил торговца и поспешил уйти. Очень уж не по себе сделалось от того, что Фарук продолжал вглядываться куда-то ему за плечо. Отойдя немного от прилавков, войник сунул пчелу в карман. Нашарил телефон, чтобы набрать борки «Эй, мистер, вы обронили!» — крикнул смуглый мальчишка, подбегая к нему, сунул что-то в руку. «Спасибо!» Но паренек скрылся даже прежде, чем Якоб успел дать ему мелких денег, благодарность за хлопоты. Войник разжал ладонь. Кольцо тускло отразило огни светильников из цветного стекла. Среди знакомых до боли знаков сидел пес с раздвоенным хвостом.